Глава пятая Тонко зазвенели нити ледяных бусин, которые всколыхнул ветер, залетевший в приоткрытое окно. Я потерла нос и снова сосредоточилась на обсуждении вчерашнего приема гостей. Отец с усталым видом лежал в кровати, мама заняла кресло неподалеку от него, а Аннет продолжала неторопливо расхаживать по комнате льда, где мы собрались сразу после завтрака. — С ними все предельно ясно. Тринадцать женихов, одна невеста. Выбрать есть из кого. — А какие будут этапы? Да и как долго продлится сам отбор? Со свадьбой ведь лучше не затягивать. — Чем скорее мы закончим, тем лучше. Аннет сложила руки на груди. — С минуты на минуту должен прийти распорядитель, который расскажет окончательный план. — Уже решили? Что отведем на испытания для лордов примерно две недели. Мягкий голос мамы вызвал желание улыбнуться ей. До проводов к несокрушимому должны успеть. Я поморщилась, не желая вспоминать об этом. Смерть человека никогда не являлась особой трагедией, ведь он отправлялся к богам, исполнив свое предназначение. Но грусть от предстоящей разлуки все же царапала сердце. Раздался приглушенный стук. Русоволосый мужчина с родинкой под глазом сперва только заглянул, а после распахнул дверь и зашел в комнату. Скованные движения быстро обрели уверенность. Он положил на полупрозрачный голубой стол стопку бумаг и сразу же приступил к делу. Его непродолжительный рассказ не впечатлил. Намечалась демонстрация магии женихов, сражения против ледяных созданий и взаимодействие со льдом. Далее планировались бои друг против друга, а потом спасение попавшего в беду человека. За этим следовало уничтожение десятка монстров. И все заканчивалось свадьбой. Без более близкого знакомства встала я с кресла и подошла к маме, чтобы опустить ей на плечо руку, которую сразу же накрыла теплая ладонь. Нигде из перечисленных мест нет возможности пообщаться. Ей жить со сбранником не менее ста лет. А среди них ведь есть и неприятные личности. — Ты это о ком? — Блондин с пухлыми губами, надменный брюнет со всезнающим видом, слишком молодой юноша с белыми волосами и мужчина с небольшой челкой. У него еще скулы сильно выступают. Я бы за таких точно не вышла замуж. — Внешность не главная, — подметила Мирабель. Да, тут не спорю, но я говорила не о внешности, а об отношении к нам и происходящему в целом, которое читалось во взгляде. Многие из приезжих лордов держались отстраненно. А именно эти смотрели с насмешкой, высокомерием и даже угрозой. Предлагаю, чтобы Аннет провела с каждым из них несколько часов наедине, побеседовать, узнать друг друга поближе. Задать неудобные вопросы. Как вариант, можно одни и те же. Я с ними так или иначе познакомлюсь, пожала плечами будущий лед, при взаимодействии магий. Видимо, ей вообще не хотелось с ними общаться, проводить этот отбор и становиться чьей-то женой. И не мудрено семьдесят три года провести в компании. родители и сестер, отдавая все силы на защиту Лаграна, душой радея за север. Я тоже не обрадовалась бы идее впустить в свою жизнь кого-то чужого. Но обстоятельства зачастую выше нас. «Ну ж нет, вынесите в свой список уединенную прогулку с женихами», обратилась я к распорядителю. «По вашим словам, отбор займет полторы недели». «Так отведите еще два-три дня для этого мероприятия. Выберите маршрут, неожиданный вопрос, который должна задать Аннет, или событие, к примеру, как маг жизни поведет себя в храме Несокрушимого. Боится ли высоты один? А поможет ли подняться упавшей перед ним женщине другой?» «Вики, нам нужен сильный и стойкий мужчина, не более того». «Но, помимо всего прочего,» «Мы выбираем тебе мужа», — шагнула я в сторону сестры, — «знаю, ты не хочешь, смиришься с самым подходящим претендентом на роль именно защитника Лаграна». Я вдруг повернулась к родителям, не встревавшим разговор. Они были ярким примером, как два разных по взглядам и предпочтениям человека способны с легкостью уживаться друг с другом. Между ними так и не появилось любви, только уважение. Зато папа с мамой подарили ее нам, своим дочерям. Неужели Анна насмотрелась на них и готова пойти той же дорогой? «Внесите данный пункт», — голосом нетерпящим возражения обратилась я к распорядителю. «Это лишнее», — заявила сестра и в носу защипала от жгучего мороза. По каменному полу побежали ледяные дорожки, Раздался еле различимый треск. «Вики, не ты здесь решаешь и не тебе корректировать этапы. Выбирай себе кого-нибудь из мужчин, я не против, но менять устоявшиеся правила из-за личных убеждений не будем. Хотя, раз уж на то пошло, я бы вообще отменила отбор. Зачем мне муж? Я сильнее любого из них и с легкостью справлюсь со своей задачей одна». «Аннет!» — укоризненно покачала головой мама. «Что? После свадьбы моя искра все-таки не станет сильнее!» «Некоторых не убить одним льдом!» — напомнила Мирабель, продолжая смотреть в окно. «Ты когда-нибудь встречала таких монстров?» — вошла во вкус старшая сестра. «Хочешь, приведу наглядный пример, что можно обойтись без супруга?» «Лорд Тьмы!» Со смерти отца он до сих пор не женился, справляется как-то сам. Не лучший пример, буркнула я себе под нос. Так объясните, зачем мне муж? Для зачатия? Тогда давайте выберу первого попавшегося из них и обойдемся без отбора. Сестра вдруг взглянула на папу и опустила плечи. Простите, больше такого не повторится. Ну раз мы все выяснили. Я не собиралась отступать, но при этом, словно невзначай, направилась к двери. Тогда вернемся к моему предложению. Отец, согласитесь, если между льдом и его парой царит мир и согласие, то охранять очаг намного проще. Я не имею в виду любовь, простое уважение, которое есть у вас с мамой. — Вики, — возмутилась Аннет. — Доченька, — вздохнула родительница. Оно тоже появилось не сразу, а через десятки лет после нашей свадьбы. И как, удобно работать вместе, когда не можете найти общий язык? Папа, вы сами говорили, что не нужно тратить время впустую. — Я за внесение дополнительного пункта, — подняла руку наша водница. — Мирабель! — ахнула Аннет. Отец кивнул. Мама поджала губы и отрицательно покачала головой. Семейные устои. Нас сестрами с малых лет учили. Личные предпочтения никогда не следует ставить на первый план. Хороший правитель пожертвует собой на благо народа. Я усмехнулась. Почему-то во мне эти убеждения не прижились. На один голос больше вносите. Обратилась я к притихшему распорядителю. Быстро откланялась. и покинула кабинет. Угроза жутким морозом уже следовала по пятам, и теперь требовалось скрыться. Я опрометью бросилась к лестнице. Этажи главной башни мелькали друг за другом, обещая в скором времени закончиться. Сзади появился еле различимый треск. Дышать стало труднее, а едва я открыла спасительную дверь, как выход вмиг зарос льдом. С губ сорвался нервный смешок. Попытка разрушить преграду не увенчалась успехом. Она оказалась слишком плотной. «Тебе не убежать!» — неторопливо спускалась ко мне Аннет. «Неужели еще не усвоила?» «Э, как ты поступишь?» — азарт разгорался. «Я ради тебя старалась, сестренка!» «Ты ведь с самого начала все поняла. Вики, не лезь туда, куда тебя не просят!» В какой-то момент ей надоело идти, она сотворила покатый ледяной склон и демонстративно заскользила, словно плыла по голубой поверхности. — Это и мой дом тоже, — прислонилась я к стене, возведенной на месте дверного проема. — Я не хочу преклонять колено перед некоторыми из собравшихся женихов. — Аннет, — позвала ее мама, — и мы подняли головы. — Разговор откладывается. С вызовом посмотрела на меня сестра и отправилась обратно. Стена изо льда исчезла так же быстро, как появилась, а с ней пропала опора. Я вскрикнула, сделала два шага назад и начала падать, не успев ни за что ухватиться. Концентрация на искре, холодный поток. Из земли выросли тонкие щупальца, готовые спасти от позорного падения. Вот только вместо них меня поймали чьи-то руки. «Осторожнее надо быть!» — грубо произнес мужчина и помог встать ровно. Это оказался тот самый жених, который вчера вылил на себя Эль. «Благодарю!» Он промолчал, окинул меня хмурым взглядом и пошел к дальней башне, куда заселили приезжих гостей. Во время мимолетного общения возникло ощущение, будто жених хотел отряхнуться. Словно прикосновение ко мне вызвало лишь отвращение. Я закатила глаза, поражаясь собственным домыслом, и поторопилась к своему другу, которому не успела сходить утром. Мэнси все так же обрадовался, мне испачкал платье, а затем внимательно выслушал рассказ о вчерашнем приеме. Под конец я помазала его заживляющим средством, ужасно вонючим и противным, и только затем пошла в замок. За многие годы нашей дружбы меня не раз посещала мысль выпустить гранча из пещеры, чтобы отправился во свояси и попробовал вкус свободы в полной мере. Правда, в следующую же секунду становилось понятно, ему не выжить в этом мире без посторонней помощи.